Иван Кожедуб, усмехнувшись про себя на пору увлекшегося американца, пристроил свой як выше иззади и, уравняв скорости машин, открыл огонь. Одного короткого касания г а ш е т о к ему хватило. Пушечно-пулеметная очередь в древесге разнесла фонарь Хелкета, и тот сразу вспыхнул. разваливаясь в воздухе на части. Заложив крутой вираж, Кожедуб вывел свою машину из к р ы с е л гоняющихся друг за другом истребителей и пристроившись к какой-то разворачивающейся паре, атаковал группу п и к и р о в щ и к о в Разогнавшись на небольшом отрезке до максимальной скорости, тройка с короткой горки прорезала строй окрашенных в очень темный. почти черный цвет к о р с а р о в сходу завалив одного. Одноместные к о р с а р ы по сути дела, лишь глупостью командиров превращенные на этот бой в истребители-бомбардировщики, тяжело нагруженные и лишившиеся непосредственного прикрытия, не могли долго противостоять маневренным легким истребителям. То один, то другой из них вспыхивал в воздухе. И оставив за собой тонкий след дыма, падал вниз. Несколько летчиков, не выдержав напряжения самоубийственной атаки, освободились от подвешенных к их в и з ю л я ж а м бомб, вступив в бой уже как истребители на равных, готовые постоять за себя. Бой был жестоким. В воздухе крутился громадный клубок полосующих друг друга огнем крылатых машин, из которого то и дело выпадали кувыркающиеся, штопорящие, пикирующие самолеты. Над неудачниками с м ы к а л а с ь вода, взлетев черно-белым столбом, подсвеченным мгновенными короткими я з ы ч к а м и желтого пламени. Уцелевшие уносили ноги, выжимая все возможное. из своих истерзанных моторов над самой поверхностью воды фронт э в е н д ж е р о в истекая кровью, рвался к уже недалеким русским кораблям. Пилоты вели свои торпедоносцы змеейкой, прикрывая друг друга. Стрелки лупили длинными очередями по атакующим их со всех сторон истребителям с косой белой полосой на фюзеляже. Крупнокалиберные пулеметы заставляли их рано прекращать атаки, а тяжелые торпедоносцы демонстрировали поразительную живучесть. С и с с е ч ё н н ы м и пулями плоскостями, сбитыми антеннами, дырами в фузеляжах они неслись к изготовившимся к бою пока молчащим линкорам. Выходящий из п и к и р о в а н и я Як нарвался на пулеметную очередь, попытался выправить крен. И задев кончиком крыла гребень волны, рухнул, подняв высокий столб воды. Экипаж удачливого э в е н д ж е р а встретил это воплями восторга. Советские корабли, развив максимальную скорость, развернулись кормой к приближающемуся фронту самолетов, поставив слабо вооруженный Чипаев между линейным кораблем и линейным крейсером. Что позволяло создать над ним максимальную плотность огня. Строй п е л е н г а кроме того, что он давал свободу маневрирования, позволял также вести бортовой огонь всем трем кораблям. Громадное количество людей на палубах и надстройках, застыв на своих боевых постах и затаив дыхание, наблюдали за квуркающимися вдали черточками самолетов. Бой приближался, уже можно было различить характерные силуэты яков, короткие плоскости вражеских истребителей, мигающие огоньки на их ребрах. Сквозь шум работающих на полную мощность корабельных механизмов, глухой в и б р а ц и е й д о х о д я щ е й до самых верхних надстроек, были слышны воющие и звенящие переливы самолетных моторов. надрывающихся на крутых виражах, непрерывные пулеметные трескотня и короткие лай авиационных пушек волнами наплывали на замершие в ожидании зенитные расчеты офицеров наблюдателей, застывших с биноклями в руках, дальномерщиков на мостиках, когда от атаки пары яков, зашедших снизу, пикирующий бомбардировщик взорвался в воздухе. Эффектно выбросив протуберанцы из огненного шара, линкор вдруг грохнул дружным воплем сотен здоровенных матросских глоток, выкрикивающих не имеющие аналогов в мировом лексиконе междометия, выражавшие высшую степень человеческого восторга. С этого момента над кораблями стоял непрерывный рев. Каждая удачная атака истребителей, з а в е р ш а в ш а я с я ударом, оставляющий черный шлейф дыма, о г н е н н о й к о м е т ы о поверхности океана, поднимающим сияющий водяной столб, вызывала новую вспышку рева, дошедших до предела энтузиазма моряков. Это было как на стадионе перед войной, баски и наши, когда солнце светило ярко. И флаги натягивались от и с т о р г а е м о г о тысячами пар здоровых мужских легких ора. Все п е р е п е т и и воздушных схваток были видны уже совершенно отчетливо. Бой накатывался с кормы. Стало ясно, что американцев удержать не удастся. м н о г о к р а т н о повторенные команды со с т р о н о й надстройки а в и а н о с ц а заставляли разгоряченных боем истребителей прервать атаки, подстегиваемые приказами своих к о м э с к о в летчики поспешно выходили из боя, освобождая небо радиальными курсами расходясь в разные стороны. Через считанные мгновения все корабельные орудия, в сектора стрельбы которых попадали приближающиеся самолеты, открыли огонь. Все три корабля окутались тонкой серой завесой сгорающих п о р о х о в ы х газов. Вдыхая этот пьянящий, заставляющий обо всем забыть запах, д о р в а в ш и е с я наконец до глотки противника зенитчики извергали из десятков орудийных стволов плевки раскаленного металла, уносящиеся в сторону выходящих на боевой курс пикировщиков и торпедоносцев. Кормовые 152-миллиметровые башни Советского Союза и Кронштадта стреляли осколочно-фугасными снарядами, рвущимися на самой поверхности воды. Каждая из башен выплевывала в минуту по 15-55 килограммовых снарядов, создавая непроницаемый чистокол из непрерывно вздымающихся и опадающих водяных гейзеров. Очередной столб воды поднялся прямо перед несущимся торпедоносцем. Тот пронзил его насквозь, искапотировав, пропахал вспенившуюся борозду среди волн. Громкий, хлопающий звук палубных и башенных ста миллиметровок, бьющих в лоб т о р п е д о н о с ц а м почти видимо разлетался в загустившемся дымном воздухе. Разошедшиеся веером с обоих бортов самолеты покрывали за секунду больше ста метров. но эти оставшиеся до сброса т о р п е д мгновения были исполосованы густой сеткой голубоватых трассеров зенитных автоматов. У зенитных установок метались сине-черные фигуры матросов, непрерывно втискивая в приемные окна с четверенных испаренных т р и д с е м и м м и л л и м е т р о в о к новые обоймы, опустошаемые за считанные секунды. Полтораста зенитных стволов выплескивали буквально море стали, и хотя лишь немногие из снарядов и осколков находили цели, плотнейшая завеса огня казалась почти непреодолимой. Торпедоносцы отчаянно маневрировали, пытаясь уклониться, сбить наводку, выгадать несколько секунд для сброса торпед. Несколько э в е н д ж е р о в один за другим упали в океан. растерзанные осколками соток, прошитые очередями зенитных снарядов, сокрушавших все на своем пути. Одному из самолетов оторвало плоскость, и он встал над водой вертикально, прежде чем перевернуться через хвост и рухнуть, взорвавшись при ударе о воду. с т и с н у в зубы. Пилоты прорывались сквозь зенитный огонь. извергающие пламя силуэты русских кораблей, похожие на каких-то чудовищных бронированных динозавров, вырастали в размерах с каждой секундой. Командир второго звена э с к а д р и л ь и торпедоносцев, последний оставшийся в живых старший офицер, не отпуская гашетки носовых пулеметов, протискиваясь через светящиеся траектории зенитного огня. вырвался к траверзу гигантского линкора. Одновременно с нажатием п р и н и к ш и м к прицелу штурманом кнопки сброса он рванул правой рукой рычаг механического отцепления торпеды, вложив всю свою ярость в это все завершающее движение. В его сознании навсегда отпечаталось яркое, раскаленными красками выжженное на сетчатке глаз. Картина: окутанный дымом борт вражеского корабля, темно-серые надстройки, в которые упираются сияющие нити его собственных крупнокалиберных т р с с разноцветные усы очередей зенитных пулеметов, дугами мотающиеся над водой и оранжевые шипы огня на стволах автоматов, бьющих в упор. Пять э в е н д ж е р о в три с левого борта и два с правого, сбросили свои торпеды на дистанции ч е т ы р е п я т и метров от бортов линкора. К линейному крейсеру прорвался только один. Выкрики офицеров, с т и г а ю щ и е по ушам г л о х н у щ и х людей выстрелы, рев вентиляторов, гонящих воздух к ф о р с и р у е м ы м механизмам. Звон пуль, вонзающихся в надстройки, рикошетящих от железных поверхностей, м г н о в е н и е и торпедоносцы, захлебываясь пулеметным лаем, закладывают крутые виражи, пытаясь спастись от смертоносного ливня зенитного огня. Линкор кренится на правый борт, разворачиваясь на п я т а ч к е между сходящимися белыми пенящимися дорожками. стремительно скользящими к его бортам. Торпеды еще только входили в воду, а первые бомбардировщики, тяжелые, жуткие, похожие своей массивностью на дубовые колоды, уже переходили в пикирование на описывающий циркуляцию авианосец. Только то, что строй пикировщиков. был еще до выхода в атаку растерзан советскими истребителями, видимо спасло авианосец. Яростный огонь его зениток практически не отразился на качестве их атаки. Один Hell Diver был сбит в момент, когда только заваливался в пике, а другой, наоборот, из пикирования не вышел и с рёвом вонзился в воду. В полусотни метров от правой раковины ч а п а е в а Одна за другой несколько бомб легли в кипящую к и л ь в а т о р н у ю струю корабля. Еще пара в десятке метров от борта. Авианосец непрерывно менял курс, описывая р а з н о д у ж н ы е координаты в обе стороны от генерального курса. Счетверенные зенитные автоматы Захлебывались беглым огнем, провожая каждый пикировщик до момента сброса. Крутые циркуляции на полном ходу выносили чипаев из-под падающих бомб, и атака закончилась для него в принципе благополучно. Авианосец не получил ни одного прямого попадания. Правда, было отмечено минимум три близких разрыва. А одна из бомб взорвалась в непосредственной близости от его кормы, но о причиненных повреждениях докладов от БЧ-5 на мостик пока не поступало. Проводив взглядом р у к о я т к и машинного телеграфа, переведенные с самого полного на полный, командир Чипаева криво усмехаясь, оглядел окружающих его офицеров. На их бледных лицах он увидел растерянность и облегчение. Живые, вроде живые. Следующее мгновение сигнальщик доложил, что в Советский Союз попали. Громадный линкор, накренившись, описывал широкую циркуляцию. В него попала одна торпеда. В левый борт, в мидель. Слава богу, а не в оконечность. Практически сразу после попадания линкор а т а к о в а л а еще одна четверка торпедоносцев, зашедшая веером со стороны солнца. Десятки офицеров зенитчиков, срывая голоса, выкрикивали слова команд, перенацеливая батареи. Оставив в покое выходящие из атаки самолеты. На нового противника обрушил огонь о все, что могло стрелять. Один торпедоносец разнесло буквально на части прямым попаданием снаряда крупного калибра. Остальные шарахнулись в стороны и не слишком прицельно сбросили свои торпеды с большой дистанции. Огонь велся еще несколько минут. Затем по д в у х ф л а ж н о м у сигналу с с о с о Союза, продублированному по радио его задробили. После чего на выходящие из сферы зенитного огня кораблей соединения американские самолеты вновь накинулись советские истребители. На этот раз особого накала в их атаках не было. Многие не смогли принять участие в этой фазе боя, получив повреждения или исчерпав боезапас. Сбив несколько одиночных торпедоносцев и пикирующих бомбардировщиков, истребители прекратили преследование и вернулись к соединению. Три корабля, разошедшиеся в ходе боевого маневрирования на большое расстояние, поспешно собирались в компактный к и л ь в а т о р н ы й строй. Авианосец шел чуть в стороне, принимая самолеты. Первыми садились те, кто заявлял о повреждениях. Остальные в это время кружили, сбиваясь в строи э с к а д р и л и й В эфире шел бурный обмен впечатлениями о проведенном бое. В адрес штаба авиагруппы передавались радостные комментарии. Севшие самолеты немедленно откатывали к носовой части взлетной палубы. а затем по очереди опускали в ангар с помощью н о с о в о г о подъемника. У кормы мотались дымки зажженных на палубе шашек, указывающих направление и силу ветра. Офицер с белым флагом в поднятой руке, стоящий у среза полетной палубы, давал разрешение заходящим на посадку самолетам. готовый в любой момент получить запрещающий приказ с мостика. Нескольким истребителям, не выдержавшим паузу после посадки предыдущей машины, пришло с ь у й т и на второй круг. Горючку и патроны! – прорал в лицо командиру палубной команды первый из севших камэсков. Пятерка села уже? Нет. Бегом, мать вашу всех! Где покрышев? Где амет? Не сели еще. Нельзя заправлять погодь. Недолго осталось. Еще крутятся наши, ну нельзя ведь. Ему сложили крылья, опустили вниз на продуваемую насквозь из открытых бортовых проемов ангарную палубу. Первым, кто попался комску три, был Раков. Тридцать минут у тебя, сказал ему Кожедуб. Готов ь своих головорезов. Пойдем, наверное, вместе. Тот осознал, умчался нехарактерной для его комплекции рысью. В центральном посту Советского Союза. р а с п о л о ж е н н о м глубоко под верхней палубой, со всех сторон прикрытым броней, шла напряженная работа. Из центрального поста борьбы за живучесть, где обобщались данные от аварийных партий, обследующих район повреждений, туда непрерывно докладывали об их объеме, о принимаемых мерах, о возможных последствиях. Пока еще было рано делать выводы, насколько торпедное попадание повлияло на боеспособность линкора, но серьезность сложившейся ситуации понимали все. Одна торпеда в борт для линкора в шестьдесят с лишним тысяч тонн водоизмещением вещь далеко не смертельная. Однако последствия этого попадания могут быть весьма опасными. Группа инженеров из Мучкинского и Челикинского бюро, развернув простыни чертежей, рассчитывали варианты контрзатопления бортовых отсеков правого борта для спрямления возникшего крена. Крен на левый борт после попадания быстро достигший трех градусов больше не увеличивался. что было хорошим признаком. Торпеда попала в цитадель линкора и, разрушив и затопив отсеки системы противоторпедной защиты на большом протяжении, не привела к затоплением в защищенной части корабля. Последнее время ходили туманные слухи про разработанную и якобы уже применяемую американцами аж 57 сантиметровую авиаторпеду. Но то ли это была не она, то ли она, несмотря на калибр, не представляла собой ничего особо страшного, но повреждения были в пределах соответствующих расчетов. Однако линкор потерял часть горючего из цистерн левого борта, а вытекающий мазут стелился за кораблем. широкой черной полосой, отмечая его курс. Впрочем, с этим можно было бороться. Через полчаса аварийные партии задействовали систему вытеснения топлива из поврежденных цистерн с помощью пенообразователей, и вскоре демаскирующий след должен был исчезнуть. Было ясно. Что походу и рейдерству приходит конец. Надо было убираться из Атлантики как можно быстрее. Хорошо, что выдержала ПТЗ, но вот по поводу маневренности линкора ничего, кроме матюков, Левченко сказать не мог. Примечание. ПТЗ. п р о т и в о т о р п е д н а я защита. Конец примечания. Сверхней палубы по крутым трапам сносили вниз раненых. Подхватив товарища под мышки и под колени, двое или трое матросов бережно перекладывали его на корабельные носилки и осторожно спускали на жилую палубу, а затем в корабельный лазарет. В развернутой операционной, под ярким светом тысяча с в е ч о в ы х ламп, две хирургические бригады оперировали тяжело раненых, э е ш е р а перевязывали тех, до кого очередь еще не дошла. Тихо переговариваясь между собой четыре врача, выпускники Ленинградского военмеда, прошедшие полную школу фронтовой медицины, вели свою отчаянную драку, на этот раз за жизнь людей. Цель прямо противоположная, чему тех, кто поливал их огнем полчаса назад. в ы л о ж е н н о й сияющей метлахской плиткой операционной не было места званием. Окончательная сортировка проводилась в предбаннике или чистилище в кавычках, как его называли врачи между собой, в паузах между операциями. И у офицера не было никаких шансов попасть на операционный стол раньше матроса, на которого указал заляпанный кровью хирург. Раненые все прибывали. Американские авиационные пулеметы произвели страшное опустошение в надстройках Советского Союза. Их крупнокалиберные пули, если и оставляли человека в живых. превращали каждую рану в мешанину рваных мышц, обрывков сосудов и мельчайших обломков костей. Именно в эти минуты на верхней палубе одним из офицеров был сделан ставший впоследствии знаменитым кадр: гнездо с ч е т в е р е н н о й т р и д ц а т ь с е м м м и л л и м е т р о в о й зенитной установки. разбросанные по ее полу сотни гильз и три неподвижных тела матросов в касках, н а в а л и в ш и й с я на рукояти поворотных механизмов наводчик, с к о л ь ч и в ш и й с я у подножия орудийной тумбы заряжающий, прижавший лицо к полной снарядной кассете и раскинувший руки подносчик. л е ж а щ и й лицом вниз.